Глава сорок девятая. Исход. «Я с ним», — добавил Кеша, и оба хаусита отправились к выходу. «Есть смысл поднимать остальных?» — спросил я. «Не стоит», — неожиданно спокойно ответила Даша. «Все проведем утром, перед походом». «А пока наши друзья посидят в клетках», — сухо добавил Петрович. «И ты тоже». Влада, к которой относилась последняя реплика, еще больше поникла. Что ж, это уже их внутренние разборки. Не вижу смысла вмешиваться. Да и было ли мне ее жаль? Нисколько. Натравить неизвестно кого на собственный отряд только из-за того, что ты не главная в своей стихии и к тебе почти не прислушиваются, не стоит оно того». И другие, уверен, тоже ни капли ее не жалеют и выгнали бы без малейшего колебания, не будь Влада членом совета. «Сбежали!» — гаркнул вернувшийся мажор. «Все трое сбежали!» «Черт! А вот это уже не очень хорошая новость. Или это совпадение, или им кто-то слил информацию, что они раскрыты. Но кто и когда? И как?» «Если только...» «Осенила меня внезапная догадка. За моим боем с допелями не наблюдал кто-то со стороны Эмерион. Или, возможно, тот, кто управляет Кравченко как марионеткой. И через него этот кто-то вполне мог передать, что их раскрыли. Впрочем, что значит «раскрыли»? Я всего лишь увидел отряд покойников и благополучно от него убежал. Остальное – всего лишь мои домыслы и предположения». «Валентин Петрович, похоже, с выставлением дополнительной охраны стоит поторопиться», наморщила лоб Даша, а копейщик согласно кивнул в ответ. «Каждый из нас отправился к своим подопечным отобрать и назначить дежурных на эту ночь. Но перед этим мы все вместе отвели поникшую Владу в одну из хозяйственных построек, где и заперли несостоявшуюся бунтовщицу. Интересно, хватит ли ей ума сидеть тихо и не вырываться наружу силой? На всякий случай, помимо обычных охранников, рядом остался Кеша, чья кандидатура на пост главного тюремщика устроила всех остальных членов Совета. Я же подумал и решил, что имеет смысл разбудить всех троих моих паладинов. Если двойники успеют дойти до нас, а я почти уверен, что теперь, когда все раскрылось, их направят на нас напрямую, без всяких хитрых планов, будет жарко. И оставлять кого-то из этой троицы без присмотра я считаю со своей стороны неправильным. «Это что ещё за тварь?» — внезапно раздался изумлённый голос кого-то из новеньких, стоявшего в дозоре. «Неужели началось?» Вскочив на стену в ожидании настоящих неприятностей, я чуть не выругался, увидев лениво скользящего вдоль прикрывающего базу забора огромного удава. «Боа-констриктор». Так он, кажется, называется. Теперь вот не знаю, ругаться, что зря сорвался с места, или наоборот радоваться, что пока все тихо. Решив не гневить судьбу, я остановился на втором плане и по дороге к занимаемому силами света домику решил еще раз обдумать рассказанное Владой. Нет, она точно нигде не врала. Но и ей, уверен, рассказывали тоже не все. Взять, например, того же редкого монстра, которого мне так и не удалось рассмотреть вживую. Что-то существо подобной силы не вписывается в рассказанное, загнанное в тупик женщине, а значит, готовым надо быть ко всему. Попросив Брюса подняться повыше, чтобы я мог узнать заранее обо всех, кто бы не собрался подобраться к нашему лагерю, я ввел в курс дела разбуженных паладинов и отправил их в помощь дозорным. Всех, кроме Майи. К ней у меня были вопросы. Как она смогла пропустить столь масштабную операцию и ничего не заметить во время проверки? Что я попросил её провести? И что в итоге?» Ни капли не смущаясь, она ответила, что сначала не сказала по тому, как обещала не лезть во внутренние дела отряда, а напрямую этим я не интересовался, а потом забыла. «И почему женщин нельзя бить, особенно когда так хочется?» Ранним утром, к моему удивлению, всю подготовку к походу получилось закончить без особых происшествий. Никто не спорил, не говорил, что опасность несерьёзная или что лучше её вообще пересидеть за стенами. Все были собраны и суровы. Не знаю, кто не держит язык за зубами, хотя догадываюсь, но, судя по всему, каждый был в курсе последних новостей. И про доппелей, и про изгнание, и про побег. Особую изюминку всему этому хаосу придавали непривычно тихая Влада, загнана настоящая чуть в стороне, вместе с пристально оценивающим каждое ее движение кешей, и рыжий. Кузнец вроде бы как обычно возился с техникой. Вместе с Коргиновым они успели починить только один трактор, и сейчас цепляли к нему телегу с надгробиями. Вот только привычно добродушной улыбки на его лице не было, и казалось, что он готов сорваться на любого, кто подвернется ему под руку. И что характерно, его отношение ко мне неожиданно сменилось на дружелюбие. Если честно, вижу этому только одно объяснение. Он настолько боится того, что собирается устроить его собрат по богу, что любой сильный боец в нашем отряде, способный потенциально его защитить, становится ему дороже, чем мать родная. Ведь, опять же, никому ни слова не говорит. Боится оказаться на месте Влады? Или заморался столь сильно, что там и этого будет мало? До официально объявленного времени отправления осталось меньше полутора часов. Но вот мне с каждой секундой начинает сильнее казаться, что всех моих заготовок, зелий, полного комплекта улучшенных доспехов, из очарованного белья, новых заклинаний, проработанных стратегий для боя, взгляда Брюса и даже теневой травы, может оказаться недостаточно, чтобы выжить и справиться со всем и на этот раз. Нужны еще страховки. И желательно, не непонятный призыв Бога, а что-то более приземленное. Разбирая вещи, чтобы наготовить на всех зелий, я наткнулся на переданные мне лысом ингредиенты. Даже со взором пятого уровня они так и остались только основой для зелий. Зато, вспоминая о том, как закончился тот бой, Я нашёл переданный мне тогда амулет-клык. Из прошлого раза, когда я его видел, он отчётливо подрос. В описании тоже ничего не добавилось, но подозрения у меня появились. Без всяких доказательств, но сейчас не до такой роскоши. Судя по всему, торговцев, которым я должен его передать, мы тут уже не встретим, а если и нет, ничего страшного. Уверен, я смогу выкрутиться. А сейчас меня больше интересуют мои подозрения. Положив клык на землю, я несколько раз прошёлся по нему косой, а потом растёр в пыль ногами. Если я прав, и это какой-то маячок, подвешенный мне лысым, я буду совсем не против, если тот заглянет на огонёк. Он, конечно, опасен, но почему-то мне кажется, что именно нашему отряду Дэвид Джонс зла не желает. А такой человек, если я всё-таки не ошибся, даже просто мелькая рядом, сможет отпугнуть половину наших врагов. Итак, еще рядом есть Майя, тоже пугало для опасностей, и на самый критичный случай отложим полученный мной одноразовый призыв. По идее, этого более чем достаточно, чтобы остановить любого разумного собравшегося на нас напасть. Вот только рядом бродит одна особа, которая, судя по всему, с этим самым разумом очень и очень не в ладах, и мне нужно что-нибудь уже специально против нее. Только что? Впрочем, кажется, есть одна идея. Дурацкая, но пусть уж так, чем совсем ничего. На её реализацию ушёл практически час, но в итоге я успел вернуться вовремя и даже с запасом. «Выступаем!» Над лагерем пролетел зычный голос Петровича, и все начали занимать свои места в боевом порядке. Моих паладинов пришлось прикомандировать к членам совета. Пусть и передал им способность к огню. Но всё равно, пять урона за одну жизнь раз в секунду – это слишком слабо, чтобы отказываться от возможности поддержки наших сильнейших боевых единиц. Лену я отправил на левый фланг к Петровичу, как самому порядочному из обладателей улучшенной метки. Со своими способностями он сможет прикрыть, если кто-то решит прорваться с той стороны к возу над гробьями а девушка позволит ему продержаться, пока не подоспеет помощь. Сейчас мои паладины восстанавливают за раз десять жизней. Ещё немного, но гораздо лучше, чем ничего. Кирилл занял позицию в арьергарде вместе с мажором. Уверен, что флегматичного кинжальщика будет не пронять никакими глупыми шутками и проблем на пустом месте здесь не будет. Майе же досталась Даша и место на правом фланге» но ну, а мне самая почетная позиция во главе всей этой процессии. Обычных бойцов мы разбили на четыре неравномерных отряда. Первый, куда вошло всего два человека, отвечал за подстраховку наших техников. И оба они даже сидели вместе с Каргиновым и Рыжим в кабинах тракторов. Еще два крупных отряда, один преимущественно из последователей тьмы, другой из стареньких последователей бездны, Оба, немного разбавленные стрелками, заняли места по краям техники. Так они будут собраны вместе для ответного удара в случае опасности, да и просто рядом со своими командирами Дашей и Петровичем. Пока меня не было, они успели даже отработать схему воскрешения, чтобы народ чётко понимал, в какую сторону ему вскакивать и бежать. Кстати, очень важное дело, ведь возможность быстро воскресать и раз за разом вступать в бой Пожалуй, во время всей экспедиции именно это будет нашей самой сильной стороной. Последние два отряда были составлены из трёх стрелков и тотемов. Успевшие отработать скрытное перемещение по пересечённой местности люди из бывшего отряда Пьера могли бы дать в этом навыке фору всем остальным, так что было решено использовать для этой задачи именно их. А тотемы, светлый и тёмный, смогли бы передать своим хозяевам сигнал в случае опасности. Так, даже если в итоге всех разведчиков схватят, и те не смогут умереть и предупредить нас, тотемы исправят эту недоработку. Конечно, для этого можно было бы использовать и Брюса, но он не увидит, что творится под кронами деревьев. Плюс я решил не афишировать тот факт, что тоже являюсь гордым обладателем такого полезного питомца. Пусть это будет моим, скажем так, козырным тузом. Хотя какой это туз? Максимум балет вроде бы все основные опасности мы предусмотрели но из за спешки чувствую наверняка еще будет полно такого о чем мы и не подумали впрочем то что мы все таки собрались и выступили почти вовремя это самое настоящее чудо не знаю как у остальных но у меня при взгляде на деревянные стены дома ненужные пожитки которые было решено оставить и которые теперь повсюду валялись к горлу подступал комок Интересно, а новый отряд тут появится? И когда? И что они подумают, увидев всё вот это вот великолепие? «Чисто!» Меня отвлёк голос Кирилла, проверившего своего тотема, отправленного вместе с разведчиками. Вторила ему Марина, чей оборотень сейчас выполнял ту же самую функцию, что и лис моего паладина. Быстро проверив девушку ещё раз, я опять увидел в её статусе враждебность. Впрочем, какое мне дело до чужих чувств? Главное, что свое дело она выполняет и делает это хорошо. И да, поход начался. Интеллект может в любой момент понадобиться, так что все психологические изыскания отложим до его завершения. Принято! Отвечаю им и продолжаю движение. Первые полчаса пути лишь урчание машин до да нашей перекличка нарушали общую подавленную тишину. А потом люди начали понемногу приходить в себя. То тут, то там раздавались негромкие голоса. Вот кто-то даже отошёл в сторону, чтобы добить высунувшегося проверить, что тут творится волка. «Держать строй!» Стоило мне рявкнуть, как все опять собрались. Правда, на этот раз их хватило ненадолго, всего минут на десять. А потом опять поднялся еле заметный гул голосов. Но это-то ладно. Главное, чтобы не разбегались. А говорить «пускай», лишь бы не зевали. Прошло два часа. Вернулись разведывательные отряды. Старые тройки отправились отдыхать в кузове прицепа, а новые сменили их на боевом дежурстве. Неизменными оставались только Оборотень и Лис. Как бы Кирилл с Мариной не выдохлись, но до выбора у нас все равно нет. Да и до первого привала оставалось всего столько же. Должны справиться. «У нас проблемы!» кирилл только начал говорить как я тут же отправил брюса в ту сторону где двигался разведывательный отряд его фантома люди комары мне почему то вспомнился рассказ майи о ее походе к дальнему лесу с прошлым отрядом впрочем не факт что в нем было хоть слово правды тут никого не должно быть из за спины донесся встревоженный голос даши точно у всех же последователей приличных стихий есть карты с отмеченными опасностями кадавры Сдавленно сказал паладин, но я уже и сам с высоты полета Брюса увидел три огромные фигуры, уверенно сокращающие расстояние между нами.